Лев Скрягин. По следам морских катастроф. Газеты, телеграф и радио нередко оповещали мир о чудовищных катастрофах на море. В течение многих веков, особенно во времена парусного флота, зависимость мореплавателей от превратности морской стихии была чрезвычайно велика. Несовершенство методов кораблевождения, незнание условий плавания, отсутствие надежных мореходных инструментов, плохие мореходные качества судов. Все это нередко приводило к гибели судов, ценных грузов и людей. Худую славу у моряков снискали отдельные районы морей и океанов, кладбища кораблей. Со временем человек значительно обезопасил условия плавания изданием точных карт, установлением навигационных ограждений, снабжением судов необходимыми приборами и инструментами. Дальнейшее освобождение мореплавания от власти морской стихии связано с развитием техники, стального судостроения и внедрением механических двигателей. Однако катастрофы не прекращались. В середине прошлого века человек в области судоходства достиг многого. Быстро выросло число пароходов, увеличилась скорость. На морских путях земного шара обострилась борьба за скорость доставки пассажиров и грузов. Особенно жестокая конкуренция разгорелась на пассажирских линиях через Атлантику. На капиталистическом морском транспорте резко выступает противоречие капитализма. Жажда наживы, стремление заполучить больше пассажиров и грузов – побуждали владельцев пароходных компаний требовать от своих капитанов сверхбыстрых рейсов. Это, в свою очередь, заставляло судоводителей выжимать чрезмерную скорость. В результате такие гонки нередко кончались кораблекрушением. В капиталистическом обществе капитан судна всецело зависит от своего хозяина. Судовладельцы не устраивают задержки в рейсе, которые делают последний убыточным. Вот почему судовладелец предпочитает капитана, которому нервы позволяют вести судно при любой видимости, и в любой обстановке полным ходом, и который ради премии готов рисковать и своей жизнью, и жизнью сотен пассажиров. Если, однако, такое судно терпит крушение где-нибудь на подводных рифах или под форштевнем другого парохода, то владелец особых убытков не несет, ведь его судно застраховано, а на полученную страховую премию он закажет себе новое. Его мало волнует, что порой одна катастрофа являлась причиной гибели сотен людей. По иному обстоит дело в нашей стране, где морской транспорт принадлежит не отдельным судовладельцам, а государству, проявляющему заботу прежде всего о людях. В Советском Союзе осуществляется строгий контроль за мореходностью судов, за соблюдением международных правил мореплавания. Все это предохраняет советские суда от морских случайностей, и они во всеоружии встречают натиск стихии. По всем морям и океанам гордо идут суда под флагом нашей Родины. Голубая лента Атлантики 19 мая 1819 года в газетах американского города Саванна, расположенного на Атлантическом побережье США, появилось следующее объявление. Пароход Саванна, капитан Роджерс, безотлагательно отойдет в Ливерпуль завтра, 20 мая. Пассажиры, если таковые окажутся, могут быть размещены с комфортом, за справками обращаться на пароход. Но напрасно капитан ожидал пассажиров, желавших разместиться с комфортом на его судне. В то время пароход считался чудищем, извергавшим огонь и дым, и никто не хотел рисковать своей жизнью, взяв билет на паровой гроб. Прождав два дня, Саванна 22 мая развела пары и вышла в океан, взяв курс к берегам Европы. Что же представлял собой этот пароход? Сначала это был парусник, который построили в Нью-Йорке в 1818 году. Водоизмещение судна составляло 320 тонн, длина 39,9 метра и ширина 7,6 метра. На нем было три мачты и парусное вооружение Баркентины. Через год после постройки американский промышленник Вильям Скарбороу со своими компаньонами решил превратить саванну в пароход, и вскоре на ней было установлено два паровых котла, которые отапливались дровами или углем, и одноцилиндровая паровая машина мощностью 72 лошадиных силы. Грибные колеса саванны были изготовлены из кованого железа и могли примерно за полчаса убираться на палубу при ходе под парусами. Между мачтами возвышалась высокая тонкая труба с искрогасителем. Пассажирские помещения судна, состоявшие из двух салонов и 32 кают, отличались изящной отделкой. Саванной командовал 40-летний американец Морис Роджерс, который раньше плавал капитаном на Фультоновском Клермонте и Стивенсоновском Фениксе, первых американских пароходах. В марте 1819 года Саванна благополучно совершила переход из Нью-Йорка в Саванну. И, как уже говорилось, 22 мая того же года вышла в Атлантический океан. В самом начале рейса «Саванна» была замечена с борта американского парусника, капитан которого, увидев дым и решив, что это горящее судно, поспешил на помощь. Однако, несмотря на попутный ветер, догнать пароход ему не удалось. В океане «Саванна» в основном шла под парусами, так как запас угля был рассчитан только на 7 дней. Поэтому пар в котлах за весь рейс разводили лишь 6 раз. У берегов Англии за саванной в течение целых суток, также стремясь оказать ей помощь, гналось парусное таможенное судно. Но, не догнав саванну, оно с мыса Клир, южная конечность Ирландии, по телеграфу известил английскую эскадру о том, что поблизости в море видно горящее судно. Велико было удивление командира военной эскадры, который увидел быстро идущее под всеми парусами судно, окутанное черным дымом. Переход саванны через океан занял 29 суток. Угля Роджерсу так и не хватило. Желая войти в устье Мерсея под парами, капитан провел свое судно сначала в ирландский порт Кингсейль для буксировки. При входе в Ливерпуль к саванне со всех сторон устремились шлюпки, жители думали, что прибывшее судно загорелось. После непродолжительной стоянки в Ливерпуле пароход посетил Стокгольм и Копенгаген и 13 сентября 1819 года вошел в устье Невы. Пребывание саванны в Санкт-Петербурге вызвало живейший интерес морских кругов России. Русские газеты, Санкт-Петербургские ведомости, «Русский инвалид» и «Северная пчела» опубликовали подробные сообщения о рейсе парохода через океан. Еще до прибытия американского судна в Кронштадт газета «Русский инвалид» сообщила 3 июля 1919 года. Пароход «Саванна», вышедший из гавани, его же имени, в Америке, прибыл в Ливерпуль. Величина Онова простирается до 350 тонн, а груз состоит из разных товаров. Пароход есть первый корабль всего рода, отважившийся переплыть Атлантический океан и ныне дерзающий противоборствовать волнам и всем опасностям Балтийского моря. Ходили слухи, что Саванна пришла в Европу без пассажиров, потому что предназначалась для продажи русскому царю, но царь к этой технической новинке не проявил интереса. Возможно, это объяснялось тем, что в России уже был свой пароход Елизавета, который за 4 года до появления Саванны на Неве совершил первый рейс из Петербурга в Кронштадт. После полуторамесячного пребывания в русском порту Саванна отправилась в обратный рейс. Когда американское судно покидало Кронштадт, его сопровождало 80 кораблей. Санкт-Петербургские ведомости сообщали 16 октября, что из Кронштадта с 13 сентября по 14 октября пошли в море 237 купеческих кораблей разных наций с разным российского продукта купеческим товаром. Среди них была и Саванна. По возвращению в Америку владельцы Саванны пришли к выводу, что ввиду очень высокой стоимости эксплуатации, судно кроме убытков принести ничего не может. Поэтому с парохода сняли котлы, машину и грибные колеса, и он опять превратился в парусник. Некоторое время Саванна занималась перевозкой хлопка вдоль Атлантического побережья Северной Америки, а 5 ноября 1821 года погибла у острова Фейр, близ южного побережья Лонг-Айленда. О Саванне американцы вспомнили лишь в 1958 году, когда в США был построен атомоход, названный в ее честь тем же именем. Было высказано пожелание поместить на новом судне в качестве реликвии какую-нибудь деталь со старой саванны, но никто не знал точного места ее гибели. Начались поиски. Исследования острова Фейер, расспросы старожилов и изучение архивов дали далеко неутешительные результаты. Остров длиной в 45 миль оказался своего рода морским кладбищем. В его прибрежных мелях нашли себе могилу десятки судов и среди них еще одна саванна с грузом золота. Совершенно случайно один служащий гидрографического управления военно-морских сил США в архиве библиотеки Конгресса в Вашингтоне обнаружил старинную американскую карту. На ней в широте 40 градусов 43 северной и долготе 72 градуса 56 западной было указано место гибели Саванны, которая под командованием капитана Холдриджа затонула с грузом хлопка на глубине трех саженей. Несмотря на то, что к поискам исторического судна были привлечены чемпионы и рекордсмены водолазного дела, Использовались мощные магниты и другие новейшие средства. Саванну обнаружить так и не удалось. Предполагают, что сильное течение оттащило ее в другое место. Первые сенсации. С памятного рейса Саванны и до 1835 года Атлантический океан пересекли всего три парохода. Голландский Курасоа, английский Эрдамантус и канадский Ройал Вильям. Это были случайные рейсы, и большую часть пути все три парохода прошли, как и Саванна, под парусами. В Америке к паровым двигателям относились с большим недоверием и предубеждением, и на это были веские основания. По данным официальной статистики США, за период с 1816 по 1838 год, при авариях с пароходами погибло почти 2000 человек. Число потерянных пароходов за это время составило 260, из них 99 погибли от взрывов паровых котлов. Не с большим доверием к паровому двигателю относились и в Англии. В декабре 1835 года известный английский кораблестроитель доктор Ларднер, читая в Ливерпуле публичную лекцию, заявил. Что касается объявленного в газетах проекта сделать переход из Ливерпуля в Нью-Йорк исключительно под парами, я с уверенностью скажу, что это неисполнимая химера и что с такой же вероятностью на успех можно планировать путешествие из Ливерпуля или Нью-Йорка на Луну. Однако в Англии были люди, которые понимали, какие преимущества для трансатлантического судоходства может дать использование силы пара. Уже в 1837 году в этой стране создаются первые пароходные компании, суда которых обслуживают срочные грузовые и пассажирские линии между английскими и американскими портами. Первой такой компанией в Англии была British and American Steam Navigation Company, которая начала строить деревянный колесный пароход British Queen. Это судно длиной 82,3 метра могло принять свои 3.750 750 тонн угля и 500 тонн груза. Другая английская компания Great Western Steam Navigation Company заказала в Бристоле известному кораблестроителю ИК Брунелю колесный пароход Great Western. Длиной 71,9 метра, который 19 июля 1837 года был спущен на воду. Оба судна предполагалось направить через Атлантику в Америку. British and American Steam Navigation Company зафрактовала другое паровое судно, опасаясь, что Great Western выйдет в рейс раньше British Queen. Это был небольшой пароход Sirius, водоизмещением немногим больше 700 тонн, с машинной мощностью 320 лошадиных сил. 28 марта 1838 года Sirius вышел из Лондона, и 4 апреля Взяв уголь в ирландском порту Корк, начал свой первый трансатлантический рейс. Грейт Вестерн отстал, так как при выходе из Бристоля на нем возник пожар, загорелась деревянная обшивка котла, и судно пришлось посадить на песчаную банку. Тем временем Сириус уже вышел из ла в океан. Трудным и рискованным оказался этот рейс, судно не было рассчитано на такой длительный переход под парами, и владельцам пришлось погрузить на него дополнительные 450 тонн угля. Высота надводного борта стала столь незначительной, что попав в первый же шторм, судно едва не погибло. Команда подняла мятеж, требуя от капитана немедленного возвращения в Англию. Один из семи находившихся на борту пассажиров посоветовал капитану Робертсу, для спасения судна, выбросить часть угля за борт, иначе все люди потонут как крысы. Но имея строгую инструкцию компании следовать только под парами, капитан ответил. «Сначала я выброшу за борт всех пассажиров, а потом, если это потребуется, и уголь». Этот рейс каким-то чудом окончился благополучно, и через 18 суток Сириус вошел в Нью-Йоркский залив. Его соперник Грейт Вестерн прибыл в порт ровно через 2 часа. Появление этих двух пароходов в Нью-Йорке вызвало немалую сенсацию. Тысячи американцев спешили в порт, чтобы своими глазами взглянуть на чудо – одновременное прибытие двух судов, которые пересекли океан, используя силу пара. Для тех лет столь быстрое плавание было настоящим рекордом. Ведь плавание через океан на парусных судах занимало нередко целый месяц. Особое восхищение вызвало у американцев Грейт Western. Действительно, это было изящное судно. Особенно хороша была на форштевне фигура Нептуна с трезубцем и дельфином. Корпус парохода был сделан из английского дуба, который шел только на постройку лучших линейных кораблей Королевского военно-морского флота. На судне было установлено 4 котла и двухцилиндровая паровая машина мощностью 750 лошадиных сил. Два грибных колеса диаметром 8,7 метра могли вращаться со скоростью 15 оборотов в минуту, сообщая судну скорость до 8 узлов. Помимо паровой машины, Грейт Western, как и все паровые пароходы, имел парусное вооружение. Большое впечатление на американскую публику производил центральный пассажирский салон длиной 25 и шириной 7 метров, отличавшийся роскошной отделкой. За последующие 6 лет пароход Грейт Western более 70 раз пересек Атлантику. Как правило, из Америки до Англии он шел 15 дней, а обратно 13 с половиной. Его лучший по времени рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль был сделан за 12 суток и 7 часов. Маленький Сириус после возвращения в Англию был заменен построенным уже к этому времени пароходом British Queen, валовой вместимостью 1862 регистровых тонны. Капитаном этого парохода стал Робертс, который благополучно привел перегруженный Сириус в Америку. Вскоре British and American Steam Navigation Company построила более крупный и быстроходный пароход «Президент», переведя на него капитаном того же Робертса. Пароход совершил несколько сногсшибательных рейсов через океан, но однажды он не дошел до порта назначения. Выйдя 12 марта 1841 года из Портсмута, пароход исчез навсегда. Восемь месяцев ничего не было известно о судьбе судна и 136 находившихся на нем человек. Через год найденная в океане бутылка с запиской рассказала, что президент затонул у мыса раз. Это событие отпугнуло пассажиров, и фирма вынуждена была продать свое единственное судно на British Queen и закрыть контору. Гонка Сириуса и Great Вестерн положила начало регулярному пароходному сообщению через Атлантику. Победы и поражения Кунртлайн. Пасмурным апрельским утром 1830 года по мокрому деревянному пирсу канадского порта Галифакс прохаживался скромно одетый человек. Сквозь тонкую пелену тумана он вглядывался в океан, с нетерпением ожидая прибытия парохода «Ройал Вильям». Кто бы мог угадать в этом человеке будущего владельца крупнейшей английской судоходной компании? Это был Самюэль Куннард, сын филадельфийского квакера. Осмотр прибывшего парохода «Ройал Вильям» произвел на него ошеломляющее впечатление – И с этого момента его не покидала мысль о создании пароходной линии по перевозке через океан почты и пассажиров. После неоднократных тщетных попыток убедить американское правительство в целесообразности создания почтовой трансатлантической линии, Кунард пробует организовать пароходные сообщения между американскими портами. Он покупает то один, то другой пароходы, но вскоре продает их. Ему требовались пароходы с высокой скоростью, а в Америке таких судов было немного. В 1839 году Кунарду попадает обращение английского правительства, в котором ставится вопрос об улучшении почтового сообщения через Атлантический океан. Кунард в несколько дней заканчивает все свои коммерческие дела в Америке и направляется в Лондон. Он убеждает английское правительство в том, что для создания почтового сообщения через океан наилучшим будет организация компаний, владеющей четырьмя большими быстроходными пароходами, которые будут совершать регулярные рейсы каждые две недели в летнее время и раз в месяц зимой. В это дело Кунард вкладывает 270 тысяч фунтов стерлингов своего капитала, от правительства же Англии он получает ежегодную субсидию – 80 тысяч фунтов стерлингов. Так появилась British and American Royal Mail Steamship Company. Из опыта, приобретенного в Америке, Кунард знал, что успех дела полностью зависит от качества судов. Ему быстро удается наладить деловые связи с английскими судостроителями, с фирмами, занимающимися изготовлением котлов, паровых машин и грибных колес. На одной из лучших в то время английских верфей на реке Клайт были заказаны одновременно четыре колесных парохода. Строительство идет быстро, и 4 июля 1840 года первенец пароход Британия открывает регулярную трансатлантическую линию. Новое судно водоизмещением 1154 тонны имеет длину 63,1 метра и ширину 10,4 метра. Его машина мощностью 740 лошадиных сил обеспечивает среднюю скорость 8,3 узла. На обратном рейсе из Америки пароход показывает еще большую среднюю скорость 10,7 узла и приходит из Галифакса в Ливерпуль ровно через 10 дней. Это был рекордный по скорости переход через Атлантический океан. Спустя некоторое время новая компания получает еще три парохода – Акадию, Каледонию и Колумбию. Каждый из них рассчитан на перевозку 115 каютных пассажиров и 225 тонн груза. В отличие от обычных почтовых парусных судов, пакетботов, эти суда уже не брали палубных пассажиров. Владелец компании, которая теперь именуется Кунарт Лайн, хорошо понимал, что только точное выполнение графика движения судов и быстрые переходы могут принести успех. Самуэль Кунарт требует от своих капитанов максимальной скорости, всячески поощряя их устанавливать все новые и новые рекорды при переходе через океан. С этой же целью он вводит для пароходов своей компании символический приз скорости – голубую ленту Атлантики. Судно, которое пересекало океан за наименьшее время, получало право называться обладателем голубой ленты, а его капитану и экипажу выдавалась специальная денежная премия. Эта реклама еще больше притягивала пассажиров на суда «Коннерт Лайн». Многим хотелось совершить рейс на пароходе-рекордсмене. Стремление переманить к себе пассажиров, жажда наживы, отчаянная конкуренция, характерна для всех судовладельцев, эксплуатирующих пароходы на линиях Атлантического океана. Борьба за скорость, начавшаяся с гонки Сириуса и Грейт Вестерна, постепенно превращалась в жестокий и иной раз безрассудный трансатлантический марафон. Вскоре в борьбу за голубую ленту Атлантики включились другие судоходные компании. Английская фирма Грейт Вестерн Steam Navigation Company Заключает контракт с судостроителем брунелем на постройку парохода с железным корпусом. 19 июля 1843 года в сухом доке Бристоля заканчивается строительство железного парохода «Грейт Britain. водоизмещением 3618 тонн, длиной 98,8 метра, шириной 16,5 метра, с осадкой 5,5 метра. На судне была установлена паровая машина мощностью 1000 лошадиных сил. Помимо машины, судно имело значительную парусность на шести мачтах. После удачных опытов с первым английским винтовым пароходом «Архимед», строитель Брунель заменил грибные колеса «Грейт Британ» на шестилопастной винт. Летом 1845 года необычный для того времени пароход пришел из Бристоля в Лондон. Англичане проявили к нему такой интерес, что даже королева Виктория смотрела его. Однако железный корпус парохода в английской столице вызвал скептические замечания – так как многие считали, что железо будет сильно ржаветь, а иные прямо утверждали, что выйдя в океан, судно непременно переломится и потонет. В первом пробном рейсе на борт Грейт Бриттен отважилось сесть всего 2-3 десятка пассажиров. Во время испытаний у шестилопастного винта Грейт Бриттен обломились две лопасти. К всеобщему удивлению, пароход продолжал следовать с той же скоростью. Новый винт судна был изготовлен уже четырехлопостным. После этого Грейт Британ увеличил скорость с 11 до 12 узлов. Тем не менее, судну не удалось отнять пальму первенства в скорости у пароходов Кунарда. Сделав несколько пробных рейсов между Америкой и Англией, в сентябре 1846 года Грейт Бриттен сел на мель у берегов Ирландии. Его корпус был зажат между двумя подводными скалами. 11 месяцев находился пароход в таком положении и к великому огорчению соперников фирмы выдержал не один свирепый шторм. Благодаря прочности конструкции пяти водонепроницаемым переборкам, которые впервые на нем применил Брунель, пароход не погиб. В августе 1847 года он был снят с мели. После этого Грейт Бриттен был продан ливерпульской фирме, а в 1852 году на судно поставили новую мощную машину, и оно начало плавать в Австралию. В 1882 году пароход переделали в парусник, а потом в блокшип. Так закончил свою карьеру первый английский винтовой железный пароход, на который делала свою ставку Great Western Steam Navigation Company, стараясь отобрать у Кунарда голубую ленту. Увеличение на просторах Атлантики количества пароходов придало борьбе за голубую ленту международный характер. У фирмы Кунард Лайн, помимо англичан, появились и другие соперники – американцы, которые начали проявлять все больше интерес к пароходному сообщению через Атлантику. Американская фирма Ocean Steam Navigation Company, имея всего два парохода, вступила в борьбу, но не смогла успешно соперничать с четырьмя пароходами Кунарда. Как правило, суда американцев находились в рейсе на двое суток больше отличных кадаков их бывшего соотечественника. В 1847 году Кунард Лайн пополняет свой флот еще четырьмя новыми пароходами, и суда фирмы теперь выходят из американских и английских портов каждую неделю. С Кунардом безуспешно пыталась состязаться и другая американская фирма – Нью-Йорк Гавр Steam Navigation Компани, имевшая только два деревянных колесных парохода. Но эта компания не пользовалась особой популярностью у английских и американских почтовых ведомств и пассажиров. А в 1853 году у входа в Галифакс на подводных рифах разбился первый пароход этой фирмы – Гумбольд. Спустя несколько месяцев в океане погибло и второе судно – Франклин. Фирма делает попытку построить два новых парохода, но терпит крах. Правда, компания Куннерт Line тоже понесла потерю – Во время густого тумана у мыса Сейбл на мель с полного хода выскочила Колумбия, которая вскоре была разбита прибоем. Но имея значительный капитал, фирма Кунарда быстро заменила погибший пароход более комфортабельным и быстроходным судном Иберния, которое в 1847 году смогло пересечь Атлантику со средней скоростью 11,7 узла. До 1851 года пароходы компании Куннард Лайн по скорости не имели себе равных. Они пересекали океан, выдерживая максимальную скорость, несмотря ни на какие обстоятельства. Даже в густом тумане эти пароходы шли, не уменьшая хода. Все другие вынуждены были уступать им дорогу. Если столкновение становилось неизбежным, то капитаны компании Куннард Лайн действовали по проверенному еще пиратами принципу. Если не хочешь получить в борту пробоину, бей в чужой борт форштевнем первым. Применение этого жестокого приема обычно заканчивалось гибелью встречного судна. Однажды, в 1848 году, сквозь пелену тумана капитан парохода «Европа», принадлежавшего фирме «Куннерт Лайн», заметил на близком расстоянии очертания парусника. Он понял, что суда столкнутся, и тут же изменил курс, развернув свой пароход носом к борту парусника. Остальное произошло с молниеносной быстротой. Сильнейший удар, треск ломающегося дерева, вопли гибнущих людей. Через три минуты пассажирский брик Чарльз Бартлет скрылся в водах Атлантики. Из 147 находившихся на нем пассажиров и членов экипажа, спасся лишь один человек. Новый опасный соперник В 1850 году у английской компании Cunard Line появился сильный соперник – американская фирма Коллинс Лайн. Ее основателем был молодой энергичный янки Эдвард Коллинс, сын известного в то время американского судовладельца, парусники которого ходили на линии нью йорк вест индия Когда Коллинзу было 15 лет, он начал работать на нью-йоркских судостроительных верфях, а спустя 5 лет вступил в предприятие своего отца. Прослужив в качестве суперкарго 14 лет, он вложил свой капитал в банк одной ливерпульской фирмы, занимавшейся перевозкой пассажиров через Атлантику. В 1847 году Коллинз убедил американский конгресс в необходимости создать мощную почтово-пассажирскую компанию и получил большую субсидию на ее организацию. После этого он начинает строить сразу четыре океанских парохода. Учтя успешный опыт английского кораблестроителя Брунеля, Коллинз строит свои суда железными. Это были большие, комфортабельные пароходы водоизмещением по 2800 тонн, длиной по 91,4 метра, шириной по 13,7 метра. От других пароходов они отличались тем, что не имели бушприта. Особое внимание Коллинз уделил паровым машинам, учитывая самое последнее достижение техники того времени. Стараясь не отстать в этом деле от англичан, он даже нанимает платных агентов, которые информируют его о всех нововведениях на пароходах Cunard Line. Строящиеся суда Коллинза оборудуют паровым натоплением, системой электрических звонков в каждой каюте и парикмахерскими. В 1851 году расчет Коллинза оправдывается. Его пароход Пасифик на пути из Нью-Йорка в Ливерпуль показывает среднюю скорость 13,2 узла, которая превышает скорость лучшего кунардовского парохода и Берния. В том же году второй пароход Коллинза «Балтик» на обратном рейсе на одну десятую узла превосходит среднюю скорость «Пасифика». Сообщение об установлении американцами нового рекорда скорости приводит в бешенство руководителей компании «Кунарт Line, которая начинает терять и лавры первенства, и своих постоянных пассажиров – камевеяжеров, банкиров и прочих. Последние перестают брать билеты на суда компании «Кунарт Line, конечно, не потому, что те приходят в порт на 3-4 часа позже, а в основном из-за желаний прокатиться на самом быстроходном судне. К тому же американские пароходы были более комфортабельны, чем английские. Поражение в соревновании компании Cunnerd Line была прежде всего обязана английскому консерватизму. Адмиралтейство, передавая самюэлю Кунарду право на перевозку правительственной почты и срочных грузов, поставило условие эксплуатировать только деревянные пароходы, несмотря на то, что в середине 19 века в Англии было уже построено больше сотни железных океанских судов компании Cunner Line не строила пароходов с железными корпусами и вынуждена была пополнять свой флот деревянными судами. Именно такими были построены к 60-м годам пароходы Европа, Америка, Канада и Ниагара. Компания Cunard Line отлично понимала, что ее суда, несмотря на мощные паровые машины, уже не могут конкурировать с американскими железными пароходами по той причине, что последние имели меньшее сопротивление трения и были более прочными и долговечными. Но прошло несколько лет, и английское адмиралтейство вынуждено было снять запрет на строительство почтовых судов из железа. Объяснялось это недостатком в Англии строевого корабельного леса. Стараясь восстановить свой престиж, Куннард Лайн заказывает два железных парохода, но вскоре почувствовав, что не сможет состязаться с лучшими ходоками Коллинс Лайн, продает один из них прямо со стапеля другой фирме. Второй пароход был достроен, но оказался тихоходным и не смог вернуть Англии голубую ленту. Столкновение Арктика Проходы Атлантик, Пасифик, Балтик и Арктик имели хорошую репутацию и пользовались популярностью как у американцев, так и у англичан. Страх перед соперником вынуждал Эдварда Коллинза заставлять своих капитанов не обращать внимания ни на какие меры предосторожности, идти на любой риск, но заканчивать рейс в строго установленное время. Такая политика американского судовладельца вскоре привела к тому, что он потерял не только свое лучшее судно, но и свою семью. Вот как это произошло. 20 сентября 1854 года «Арктик», имея на борту 233 пассажира и 175 человек экипажа, вышел из Ливерпуля в очередной рейс на Нью-Йорк. Среди пассажиров на пароходе находились жена Коллинза, его дочь и младший сын. Первую неделю плавание проходило вполне благополучно, и пассажиры надеялись вскоре прибыть в Америку. Утром 27 сентября, когда «Арктик» был в 70 милях от мыса Раз, на море опустился туман. Пароход продолжал идти своим курсом со скоростью 12,5 узла. Капитан Люс помнил наказ своего хозяина – прибыть в Нью-Йорк точно в назначенное время, и уменьшение скорости для него могло кончиться, если не увольнением, то большими неприятностями. После обеда пассажиры начали расходиться по своим каютам, а капитан направился на мостик. Едва он взялся за поручни трапа, как сверху раздался отчаянный крик вахтенного помощника. «Право на борт!» В эту же секунду корпус «Арктика» потряс сильный удар. Это был удар форштемня другого судна. Выбежавшие на верхнюю палубу пассажиры увидели справа небольшой железный пароход с тремя мачтами, который тут же как призрак растворился в тумане. Доносившиеся обрывки фраз его палубы говорили о том, что оно было французским. В дальнейшем выяснилось, что это был парусный винтовой пароход «Веста», который, как и «Арктик», шел в тумане полным ходом, не подавая никаких сигналов. Столкновение произошло почти под прямым углом. От удара нос «Весты» вмялся на 4 метра. Казалось, что судно вот-вот пойдет ко дну. Среди двухсот находившихся на французском пароходе пассажиров и экипажа началась суматоха и драка из-за мест в шлюпках. Некоторые бросались за борт и плыли к еще видневшемуся сквозь пелену тумана Арктику, который застопорил свою машину. Капитан Люс заметил повреждение весты и приказал спустить рабочую шлюпку, чтобы подобрать находившихся в воде французов. При этом он торопил своих матросов. «Живее! Их судно пойдет ко дну через несколько минут!» Он уже собирался отдать команду спустить вторую шлюпку, как ему доложили о том, что машинное отделение наполняется водой. Оказалось, что «Арктик» получил в борту, впереди кожуха грибного колеса, три пробоины. В полуметре над ватерлинией «Арктика» шток якоря Весты прорезал длинную щель. Две другие пробоины находились под водой, причем большая из них имела длину 2 метра и высоту полметра. Начав работать ручными помпами, команда «Арктика» попыталась завести на отверстие пластырь, Но он не приставал плотно к борту, так как пробоины имели рваные выгнутые края, а из другой пробоины торчал злополучный якорь Весты. Заделать пробоины деревянными брусьями также не удалось. Вода продолжала поступать. Видя, что попытки команды ликвидировать поступление воды ни к чему не привели, капитан Люс решил испробовать еще одно средство. Он приказал дать ход и запустил механические насосы для откачки воды. Ему казалось, что таким образом пароход доберется своим ходом к мысу РАС, до которого оставалось 65 миль. В эту минуту капитан был уверен, что другое судно уже погибло, и ему остается спасать пассажиров и команду Арктика. Правда, где-то в тумане еще блуждала рабочая шлюпка с подобранными французами, но о поисках ее не могло быть и речи. Резко звякнул машинный телеграф. Полный вперед! И пароход начал медленно набирать скорость. Море все еще было затянуто туманом. Когда Арктик вышел на заданный курс и машина уже работала на предельных оборотах, перед самым носом из тумана вынурнула шлюпка, переполненная людьми. Это была шлюпка Весты. Заглушенный туманом раздался многоголосый вопль, и шлюпка скрылась под форштевнем парохода. Одному из находившихся в шлюпке каким-то чудом удалось зацепиться за свисавший с борта Арктика трос. Остальные же нашли смерть под железными плицами его огромных колес. Напоминая раненого зверя в предсмертной агонии, Арктик, дрожа всем корпусом от мощных ударов машины, шел к мысу Раз. Матросы для облегчения судна непрерывно сбрасывали за борт палубный груз, тяжелые железные предметы, запасные тросы, запасы угля. Все, что в какой-то степени могло увеличить или хотя бы сохранить запас плавучести судна. И хотя всем пассажирам приказано было собраться на левом борту, в корме, пароход продолжал медленно крениться на правый борт и все глубже оседал в воду. Скорость парохода уменьшалась с каждой пройденной милей, грибные колеса уже настолько погрузились в воду, что плицы начинали тормозить движение судна вперед. Вскоре капитану доложили, что вода потушила нижние топки. Упал пар. Пришлось прекратить работу механических насосов и перейти на ручные помпы. Ровно через час после столкновения на верхнюю палубу высыпали кочегары. Их работа кончилась. Вода уже залила и верхние топки. Арктик потерял ход. Как только прекратился стук машины, все стоявшие на верхней палубе бросились к шлюпкам. В первый вельбот начали сажать женщин и детей. Но кто-то перерубил топором носовые талии, и шлюпка сорвалась в море. Ее облепили упавшие в воду люди. Кое-как спустили вторую шлюпку, и она, переполненная, отошла от правого борта под командой второго помощника капитана. В третью шлюпку снова хотели посадить женщины и детей, но все места уже были заняты командой. Тали не выдержали веса переполненной шлюпки, и она кормой упала в воду. Из всех женщин, которые успели в нее сесть, спаслась только одна. Оставшиеся шлюпки были окружены тесным кольцом пассажиров, и матросы ничего не могли сделать, чтобы развернуть балки и раздернуть Тали. В наступившей суматохе главный механик с помощниками и кочегарами силой захватили разъездную шлюпку, которая быстро отошла от борта тонущего Арктика. На пароходе остались капитан, его третий помощник, больше сотни пассажиров и на всех одна маленькая шлюпка. Приступили к сооружению плота, срубили нижние реи, стенги, сбросили их в воду и с помощью шлюпки стали прикреплять к ним двери, мебель, доски. Чтобы последнюю шлюпку никто не захватил, капитан убрал из нее весла. Но, заменив весла досками и бросив незаконченный плот, группа пассажиров на этой шлюпке отошла от парохода и скрылась в тумане. Они захватили с собой и третьего помощника капитана, который должен был помочь им добраться до берега. Чтобы помощник не сопротивлялся, его крепко связали. После этого капитану Люсу осталось только раздать находящимся на борту женщинам и детям спасательные пояса. Через четыре с половиной часа после столкновения Арктик затонул. Известие о гибели Арктика пришло в Америку через две недели. На шлюпках, две из которых дошли до мыса раз, а две были подобраны проходящими мимо судами, спаслось всего 86 человек, причем среди них не было ни одного ребенка или женщины. В числе 322 погибших была и семья алчного владельца фирмы Эдварда Коллинза. Веста же благополучно прибыла в Сент-Джонс. Ее капитан, видя, что носовая переборка после удара осталась целой, приказал для облегчения носовой части судна срубить фок-мачту и переместить часть груза в корму. Пароход успел войти в порт до начала шторма. При столкновении на весте был убит один человек. Около десяти в панике бросили за борт и нашли свою смерть в холодных водах Атлантики. Около 20 человек погибло под форштевнем и гребными колесами Арктика. Прошло два года. Фирма Collins Line, еще не успев оправиться от понесенной потери, вынуждена была официально объявить, что принадлежащий ей пароход Pacific, вышедший 23 сентября 1856 года из Ливерпуля в Нью-Йорк, пропал без вести, вместе с двумя стами 88 пассажирами и командой. Американские морские специалисты того времени полагали, что Пасифик, состязаясь в скорости с английским пароходом «Персия», затонул в результате столкновения с плавающим ледяным полем. Столь большое число жертв окончательно подорвало доверие компании Collins Line, как в Америке, так и в Англии. Американский конгресс отказал Эдварду Коллинзу в субсидии. Фирму постиг крах, и она... Продав два оставшихся судна, прекратила свое существование. Океанский марафон продолжается. Печальный урок, полученный американской фирмой Collins Line, не заставил судовладельцев, боровшихся за право получить голубую ленту, призадуматься и прекратить бешеные гонки пароходов через Атлантику. Скорее наоборот, начиная со второй половины XIX века, Атлантический марафон продолжался в обстановке еще более ожесточенной конкуренции. Капитаны пароходов, стремящиеся побить рекорд скорости, по-прежнему нарушали правила безопасности плавания и эксплуатации паровых котлов. И это, конечно, не могло не отразиться на увеличении числа аварий и гибели судов. Газеты того времени пестрели сенсационными заголовками, повествующими об ужасных столкновениях, взрывах котлов и загадочных исчезновениях пароходов в океане. Наибольший переполох в кругах европейской общественности в 1854 году вызвало таинственное исчезновение в Атлантике пассажирского парохода City of Glasgow принадлежавшего только что организовавшейся английской судоходной фирме Inman Line. Это был совершенно новый железный винтовой пароход, полной вместимостью более 1000 регистровых тонн, с тремя палубами и помещениями на 500 пассажиров. Судно, помимо машины, имело парусное вооружение «Барка». Взяв в один из рейсов на борт 480 пассажиров и выйдя из Ливерпуля, City of Glasgow пропал без вести на пути в Нью-Йорк. Суровые воды Атлантики стали могилой для всех пассажиров и экипажа. 2 ноября 1856 года в Атлантике произошло столкновение двух пассажирских судов. Американский барк «Адриатик» врезался во французский железный парусно-колесный пароход «Ле Le Леоне» полной вместимостью 1650 регистровых тонн. Второе судно затонуло, а число жертв составило 200 человек. Через год после этой катастрофы, 15 февраля 1857 года, английский парусно-колесный пароход «Темпест», имея на борту 150 пассажиров и команду, Вышел из Нью-Йорка в Европу. Ни в один из портов суда не пришло. Его судьба до сих пор остается загадкой. Нет необходимости продолжать этот мрачный список трагедий. Следует лишь отметить, что причина их крылась прежде всего во все возрастающей конкуренции между трансатлантическими судоходными компаниями и отдельными судовладельцами. Гибель в океане судов одних владельцев нередко играла на руку другим, давая последнюю возможность взять лидерство. Так, крах американской фирмы Collins Line дал шанс английской компании Cunard Line опять выйти на первое место. В 1856 году купленный этой компанией колесный пароход Персия на пути из Нью-Йорка в Англию на целых 16 часов улучшил время погибшего Арктика и взял голубую ленту. С годами растет число конкурентов. В 1858 году в Германии создается крупная судоходная фирма Norddeutscher Lloyd, В 1860 году на просторы Атлантики выходят пароходы американской компании Galway Line. В 1861 году во Франции организуется судоходная компания компании General Transatlantique. Однако, ни одному из пароходов этих компаний не удается улучшить время перехода через океан колесного парохода Scotia фирмы Unart Line. Это судно, полной вместимостью 3870 регистровых тонн, длиной 115,5 метра и шириной 14,3 метра, имело паровую машину мощностью 4900 лошадиных сил. В июне 1864 года пароход пересек океан со средней скоростью 14 узлов. Рейс из Нью-Йорка в Куинстаун длился 80 суток и 3 часа. Для того времени отличный результат, но расход угля на этом пароходе был велик – 160 тонн в сутки. С каждым годом Скотти все труднее становилось конкурировать в скорости с пароходами, которые вместо грибных колес имели грибной винт. Бортовые колеса представляли собой весьма тяжелую и громоздкую конструкцию. Они нередко ломались под сильными ударами морских волн и плавающего льда. В начале рейса, когда пароход принимал на борт до полутора тысяч тонн угля и глубоко сидел в воде, плицы колес обычно были глубоко погружены. После же перехода через океан, при подходе к порту назначения, они едва касались воды. На встречном волнении колеса сильно тормозили ход, а при бортовой качке работали неравномерно, так как то одно, то другое колесо или почти совсем уходило в воду или оголялось. Неудивительно, что самым бесстраходным судном Атлантики стал винтовой пароход City of Brussels, принадлежавший английской фирме Inman Line. Он сделал переход из Нью-Йорка в Куинстаун за 7 суток и 22 часа. Но и этот рекорд скорости продержался недолго. Все чаще и чаще на Атлантике появляются более крупные и более быстроходные суда. Совершенствуются конструкции паровых машин и котлов, повышается давление пара в котлах, снижается расход угля. С 1869 по 1879 год борьбу за голубую ленту Атлантики ведут в основном английские компании Inman Line и White Star. Последняя строит сразу несколько крупных пассажирских лайнеров. Атлантик, Адриатик, Британик, Балтик, Германик, «Джерманик», Republic, Оушаник и другие. Все эти исключительно комфортабельные пароходы принимали на борт по 800 пассажиров. Полная вместимость каждого достигала 5000 регистровых тонн, длина в среднем составляла 140 метров, а мощность машин 5000 лошадиных сил. Как правило, каждый из них пересекал океан со средней скоростью более 15 узлов. За указанные 10 лет только двум пароходам компании Inman Line удается отобрать у фирмы White Star пальму первенства в скорости. Это пароходы City of Brussels и City of Berlin. Последний, для большего привлечения пассажиров, был оборудован электрическим дуговым освещением. Чтобы иметь голубую ленту, владельцы компании White Star, так же как и владельцы других компаний, заставляли своих капитанов идти на необоснованный риск. Это привело к потере еще одного крупного судна. Атлантика против Атлантика 28 марта 1873 года пароход «Атлантик» под командованием капитана Вильямса вышел из Ливерпуля в Нью-Йорк в 19-й рейс. Приняв в Куинстауне пассажиров и почту, судно на следующий день вышло в океан. На его борту находилось около 800 человек пассажиров и экипажа. Первые три дня погода благоприятствовала плаванию, но вскоре сильные ветры заставили капитана Вильямса уменьшить дополнительную парусность. Трудно приходилось пассажирам иммигрантам которые были размещены на открытой палубе. Прошел еще день, и начавшийся сильный шторм вынудил капитана уменьшить скорость до пяти узлов. Трое суток штормовал Атлантик в океане, почти не имея хода. Капитан не находил себе места, он только что поступил на службу в компанию White Star и перед выходом в море получил от владельцев строгий наказ. Несмотря ни на какие обстоятельства, прибыть в Нью-Йорк точно в назначенное время. А Атлантик явно опаздывал. К тому же до берега оставалось 460 миль, а в бункере было всего 127 тонн угля, которого могло хватить лишь на 15-20 часов. Вода и продовольствие должны были кончиться через двое суток. Капитан Вильямс принял решение изменить курс на ближайший порт Галифакс. В следующую полночь до берега оставалось 122 мили, хотя Вильямс имел высший капитанский диплом экстра-мастера и немало проплавал, однако в Галифаксе никогда не был, так же как и его четверо помощников. Оставив на вахте двух помощников, он спустился к себе в каюту, приказав разбудить в 2 часа 40 минут. В это время по подсчетам должен был открыться огонь маяка Самбра. Здесь капитан рассчитывал переждать спустившийся на море туман. Атлантик продолжал идти со скоростью 13 узлов. Ровно в 2 часа 40 минут вахтенный матрос пошел будить капитана. Его остановил второй помощник, сказав, что сделает это сам. Он хотел дождаться появления маяка Самбра и доложить Вильямсу точное место. Прошло 35 минут, из бака раздался крик вперед смотрящего. «По носу, буруны!» Через мгновение сильный удар потряс корпус. Судно наскочило на подводные камни. Выскочивший из каюты капитан был сбит с ног лавиной охваченных паникой пассажиров. Неожиданно «Атлантик» накренился на левый борт, и все шлюпки с этого борта смыло огромными волнами, которые с яростью обрушились на судно. Спуск на воду шлюпок правого борта из-за крена был невозможен. Паника охватила всех. Среди глухих раскатов прибоя слышались душераздирающие крики пассажиров. Женщины во тьме искали своих детей, мужья, жен. Прибой быстро решил участь парохода. Не прошло и 20 минут, как судно с треском переломилось. Носовая часть Атлантика опрокинулась на левый борт, а корма, где находились почти все женщины и дети, быстро скрылась в бушующих волнах. Оставшиеся в живых, карабкаясь по наклонному правому борту, полезли по вантам на мачты. Волны свободно перекатывались через разбитое и изуродованное судно. Слева, сквозь завесу брызг прибоя, виднелась черная громада береговой скалы. Казалось, что спасение было в каких-нибудь 20 метрах от гибнущего судна. Старший помощник капитана и два рулевых, Сорвались мачты трос и попытались закрепить его за вершину нависшей скалы. После неудачных попыток одному из матросов наконец удалось добраться до нее. Ему передали более прочный канат, который он закрепил за вершину. На скале могли одновременно находиться несколько человек, но от скалы до берега добраться было очень трудно. Те, кто пытался это сделать, смывало в море волнами прибоя. Так как невозможно было долго держаться за укрепленный надбушующий бездный трос, руки коченели от сильного холода, и люди падали в воду, смытые набегавшими волнами. Под утро на помощь несчастным пришли местные рыбаки. Им удалось спасти немногих, среди них не было ни одной женщины. Из детей каким-то чудом остался жив лишь один мальчик. Оказалось, что Атлантик выскочил на камне острова Марс в 7 милях за маяком Самбра, огонь которого так и не разглядел сквозь туман второй помощник капитана. Он искал огонь маяка слева борта, а на самом деле Атлантик должен был оставить его справа. Эта ошибка стоила человеческих жизней. Погибло 560 человек. На суде владельцы парохода, стараясь выйти сухими из воды, обвинили в кораблекрушении уголь. Они заявили, что основная причина кораблекрушения крылась в нехватке угля, а это произошло якобы от того, что кто-то смешал уэльский уголь с обычным. И вместо того, чтобы сжигать по 55 тонн в сутки, для получения максимальной скорости пришлось сжигать по 70 Однако о преступно высокой скорости судна у незнакомого берега на суде ничего не говорилось, так же, как и о безграмотности помощников капитана, служащих компании White Star. Трагедии гонок После гибели Атлантика рекорд скорости пытались установить американцы. Компания гуи Line заказала в 1873 году два парохода – Дакота и Монтана. Но так как их скорость была недостаточной, голубая лента осталась у английской компании White Star. Ее обладателем был пароход «Джерманик», имевший среднюю скорость 15,76 узла. В погоне за символическим призом Дакота в мае 1877 года, заблудившись в тумане, выскочила на скалистый берег Уэльса и погибла. Через три года на этом же месте погибла и Монтана. Но американцы были настойчивы. Потеряв два судна, они продолжали выжимать из своих пароходов десятые доли узла, и вскоре их пароход «Аризона» улучшил время английского «Джерманика» на 1 час 15 минут. Но успех недолго сопутствовал отчаянному капитану этого парохода. В одном из очередных рейсов в ноябре 1879 года Аризона оказалась в густом тумане у мыса Расс. Этот район хорошо известен судоводителям как зона плавающего льда и айсбергов. В тумане судно, не снижая скорости, продолжало идти на предельных оборотах машины. Но, как обычно и бывает в таких случаях, произошло столкновение с айсбергом. Удар был настолько сильным, что нос судна вмялся почти до фок мачты. Несколько десятков человек были раздавлены. Судно осталось на плаву только благодаря прочной конструкции и наличию водонепроницаемых переборок. Капитан парохода, помни гибель Арктика, не теряя ни минуты, изменил курс на ближайший порт Сент-Джонс. Все отливные средства работали на полную мощность. Судно шло на предельные для такого положения скорости. В гавань Сент-Джонса Аризона вошла, погруженная в воду по фальшборд. В 1882 году Аляска, второй пароход американской компании Гуэйн Лайн», Пришла из Нью-Йорка в Куинстаун через 6 суток и 22 часа. Его средняя скорость равнялась 16,81 узла. Этот пароход имел машину мощностью 11 тысяч лошадиных сил. Не прошло и года, как владельцы компании «Гуэнлайн» были потрясены известием о том, что их обогнали. Пароход «Америка», принадлежавший малоизвестной американской судоходной фирме, прошел из Нью-Йорка в Куинстаун всего за 6 суток 14 часов и 8 минут. Средняя скорость на переходе через океан была на целый узел выше скорости Аляски. К радости компании «Гуэнлайн», перепуганной успехом своего соотечественника, пароход «Америка» исчез с просторов Атлантики так же неожиданно, как и появился. Голубая лента вернулась в компанию «Гуэнлайн». Теперь ее получил пароход «Орегон», который в том же году показал среднюю скорость 18,39 узла. Однако и «Орегон» недолго оставался призером. В 1884 году он уже не мог подтвердить свой рекорд, и американцы продали его компании Кунарт Line. 11 марта 1886 года, когда Орегон находился у Лонг-Айленда, на него налетела английская шхуна Хилтон-Касл. Получив большую пробоину в районе машинного отделения, пароход быстро затонул. Двери водонепроницаемых переборок не были вовремя закрыты. К счастью, это столкновение произошло днем, и поблизости находились другие суда. Около 1000 пассажиров с борта «Орегона» были спасены немецким пароходом «Фульда». С 1885 года по 1889 год голубая лента находилась в руках англичан на пароходе «Этрурия» компании «Коннерт Лайн». Этот одновинтовой пароход, полной вместимостью 8120 регистровых тонн, с машиной мощностью 14500 сил, во время одного из своих трансатлантических переходов из Англии в Америку показывает среднюю скорость 19,57 узла. Второе однотипное судно этой компании, Умбрия, также являлось претендентом на получение приза скорости. Но в июле 1887 года, находясь в широте 50 градусов 50 северной и долготе 27 градусов 8 западной, пароход встретил две огромные волны, возникшие на поверхности океана в результате подводного землетрясения. Ходовой мостик, труба, мачты и шлюпки были смыты с палубы парохода. Судно едва добралось до порта и не смогло больше соперничать с другими судами. Через месяц после этого происшествия значительный ущерб понесла и фирма Inman Line. 6 августа ее пароход City of Montreal вышел из Нью-Йорка в Европу. На четвертый день плавания, когда судно находилось в 400 милях от острова Ньюфаундленд, в кормовом трюме загорелся хлопок. Пожар потушить не удалось, и 150 пассажирам, а также 94 членам экипажа пришлось покинуть судно на спасательных шлюпках. Часть шлюпок была подобрана немецким барком и передана на пароход York City, направлявшийся. Из Балтимора в Лондон. Другие шлюпки после четырехдневного пребывания у все еще горящего парохода были подняты на борт немецкого парохода «Матильда». Все люди были спасены. Обладателем голубой ленты по-прежнему оставалась Этрурия. Однако рекорд скорости этого парохода продержался меньше года. Пока фирма «Кунарт Line восторгалась своим детищем, ее старый конкурент фирма Inman Line заказывает на верфи в Клайдбанке два огромных стальных парохода с двумя винтами и машинами тройного расширения Мощностью более 20 тысяч лошадиных сил. City of New York и City of Paris. Более удачно по ходовым качествам получилось второе судно. В 1889 году этот пароход в рейсе из санди хук в Куинстаун впервые в истории атлантического марафона показал скорость выше 20 узлов и закончил плавание за 6 суток и 29 минут. Его средняя скорость была 20,3 20 узла. В то время это судно было не только самым быстроходным, но и самым большим пассажирским пароходом в мире. Его полная вместимость составляла 10 800 регистровых тонн, а длина превышала 160 метров. Через два года пароход Teftonic, принадлежавший фирме White Star, в одном из рейсов смог улучшить время City of Paris почти на три часа. Это весьма встревожило компанию Line. Особенно бесило ее владельцев то, что «Тевтоник» не имел на мачтах рей и во время своего рекордного рейса не нос дополнительных парусов. Оставлять голубую ленту у «Тевтоника» означало для фирмы потерять надолго свой престиж. Владельцы заставили капитана City of Paris сделать все, что угодно, но вернуть фирме лавры славы. Сначала это удалось. City of Paris обошел опасного конкурента, не имеющего парусов, на 2 часа при средней скорости 20,7 узла. Но и этого владельцам было мало. Когда City of Paris пошел на установление нового рекорда скорости, все, что угодно, привело к тому, что цилиндр паровой машины, весивший 45 тонн, разлетелся на куски. В результате вышла из строя машина, сломался грибной вал, и вода через отверстие в борту начала поступать внутрь судна. Только благодаря прочности водонепроницаемых переборок судно осталось на плаву. С большим трудом пароход удалось отбуксировать обратно в Куинстаун. Тевтонику тоже не удалось сохранить славу лучшего ходака Атлантики. В 1893 году появляются пароходы компании Кунарт line средняя скорость океанского перехода которых превышает 21 узел. Два года между собой соревнуются в скорости парохода Лукания и компания. Полная вместимость каждого из них составляла 12 950 регистровых тонн, длина 183 метра, а мощность машин 31 тысяча лошадиных сил. От мыса Санти-Хук до Куинстауна они идут 5,5 дней. Не обошлось без аварии здесь. 21 июля 1900 года, следуя в тумане проливом Святого Георгия, компания столкнулась с барком Эмблтон. Парусное судно быстро затонуло, с ним погибло 11 человек команды. Лукания в 1907 году сгорела в Ливерпульском порту, а компания затонула в результате столкновения в 1918 году. Потерпев поражение в гонках через Атлантику, компания White Star, стараясь оправдать уход со сцены, рекламирует свой новый принцип – умеренная скорость, но повышенный комфорт. Борьба гигантов В конце прошлого века конкуренция между судоходными монополиями капиталистических стран на путях Северной Атлантики особенно усилилась. Эмигранты, стремившиеся за океан в поисках лучшей доли, армия безземельных крестьян и безработных из европейских городов, многочисленные представители деловых кругов обоих континентов, тысячи туристов составляли в те годы огромный пассажирский поток. Достаточно сказать, что только за первое десятилетие 20 века через Атлантический океан в западном направлении было перевезено более 20 миллионов человек. Для такой массы людей нужен был специальный флот регулярно отходящих пассажирских судов. Это дало толчок быстрому развитию судостроения не только в Англии, но и в Германии, которая в результате бурного промышленного подъема начала выходить на второе место в мире после Великобритании по размерам торгового флота. В 1888 году в Германии организуется крупный судоходный концерн Гамбург-Америка Линия. и быстро развивается уже известная нам компания Norddeutscher Lloyd. Под темпом роста своего торгового флота и по степени концентрации капитала они значительно опережают самые мощные английские компании Cunard Line и White Star. Что же в это время происходит на арене борьбы за голубую ленту? Непрерывное совершенствование типов судовых машин, применение стали в качестве основного судостроительного материала. Усовершенствование форм корпусов судов и грибных винтов дают возможность значительно увеличить как скорость, так и размеры пароходов, совершающих трансатлантические рейсы. В 1897 году немецкая фирма Norddeutscher Lloyd на верфи Вулкан в Щетцине заканчивает постройку парохода Kaiser Wilhelm der Grosse, полной вместимостью 14 350 регистровых тонн длиной 191,1 метра. Это судно после двух неудачных попыток все же отбирает голубую ленту у английской фирмы Cunard Line. Во время своего третьего рейса от английского маяка Needles до «Санди Хук» этот пароход показал среднюю скорость 21,39 узла. Через год ему удается пересечь океан в восточном направлении со средней скоростью 22,51 узла. Мощность паровых машин «Кайзера» достигала 30 тысяч лошадиных сил. В 1902 году пароход Deutschland немецкой фирмы «Гамбург Америка Линия» Полная вместимость которого была на 2000 тонн больше Кайзера, а машина на 9000 сил мощнее, в одном из рейсов через Атлантику показал среднюю скорость 23,36 узла. Однако после этого ему не удалось повторить рекордное время и голубая лента в 1902 году переходит на немецкий пароход «Кронпринц Вильгельм», который тот же маршрут проходит со скоростью большей на 0,11 узла. В 1904 году «Пальма» первенства переходит уже на четвертый по счету немецкий пароход «Кайзер Вильгельм II», владельцем которого является «Норддойчер Лойд. Его полная вместимость 19 360 регистровых тонн, длина 206,6 метра, мощность машин 43 тысячи лошадиных сил. Он, так же как его предшественники, обходит своего конкурента всего на 0,11 узла. Англичане не могли смириться с тем, что самые быстроходные трансатлантические лайнеры строились в Германии. Кунард Лайн, уже потерявшая свою былую славу, отлично понимала, что голубая лента – это магнит, притягивающий на пароход основную массу пассажиров. И чтобы вернуть символический приз, владельцы компании решают поставить на свои два лайнера, находившиеся в постройке, паровую турбину. Успех был самым неожиданным. В 1907 году однотипные Лузитания и Мавритания пересекают Атлантику со средней скоростью, превышающей 24 узла. Это были два очень изящных четырехтрубных судна водоизмещением по 38 тысяч тонн. Их длина достигала 240 метров. Особенно быстроходна была Мавритания. В течение 22 лет она не имела достойных соперников в скорости и за это время прошла около 2 миллионов морских миль. В 1907 году средняя скорость Мавритании равнялась 24,86 узла. В 1909 году на судне сменили 4 винта, и скорость возросла до 25,7 узла. При мощности турбин 68 тысяч лошадиных сил, 446 кочегаров должны были обслуживать многочисленные котлы-лайнеры, работавшие на угле. Турбины требовали 800 тонн угля в сутки. Поэтому в 1924 году котлы переделывают под жидкое топливо. Это увеличивает среднюю скорость Мавритании до 26,25 узла. Вместо 7000 тонн угля судно теперь брало на рейс 5350 тонн нефти, а штат Кочегаров сократился до 175 человек. К тому же мощность ее паровых турбин возросла до 90 тысяч лошадиных сил. Только в 1929 году Мавритания уступила голубую ленту новому немецкому турбоходу «Бремен». Это судно... По водоизмещению было на 14 тысяч тонн больше и на 33 метра длиннее Мавритании. Его машины были на 30 тысяч лошадиных сил мощнее. В августе 1929 года на пути из Нью-Йорка в Плимут, Мавритания, добрая старая леди Атлантики, на 22-м году службы побила свой предыдущий рекорд, показав среднюю скорость 27,22 узла. Бремен превысил ее лишь на 0,61 узла. Карьера Мавритании, гордости компании Кунерт Line закончилась в марте 1935 года, когда судно пошло на слом. Долгое время Мавритания не имела достойных соперников скорости. Но это вовсе не значило, что на протяжении всей ее успешной деятельности, конкурировавшие с фирмой Кунерт Line судоходной компании оставались равнодушными к ее успехам. Прежде всего, с этим не могла примириться английская фирма White Star. Хотя она и продолжала соблюдать свой принцип «умеренная скорость, но повышенный комфорт». Все же не могла не видеть, что богатого делового пассажира уже не прельщал комфортабельный океанский лайнер со скоростью ниже 23 узлов. Гибель непотопляемого. В конце 1909 года компания White Star в Белфасте на верфи Harland энд вульф заказывает два лайнера «Олимпик» и «Титаник» небывалого водоизмещения. При этом ставится условие, чтобы оба парохода были лучше всех существовавших тогда у других конкурентов и удовлетворяли всем прихотям избалованной публики. Компания хорошо изучила вкусы богатых пассажиров, приносивших ей основной доход. Последние требовали роскоши и удобств, при которых препровождения на океанском лайнере мало чем отличалось от времяпрепровождения в большом европейском городе. Поэтому на обоих лайнерах, помимо шикарных люксов и салонов, имелись мюзик-холлы. Летние и зимние сады, гимнастические залы, площадки для катания на роликовых коньках, плавательные бассейны, частные прогулочные палубы, турецкие бани и прочее. Оба лайнера были однотипны. Вот основные данные «Титаника», спущенного на воду в Белфасте 31 мая 1911 года. Водоизмещение – 66 тысяч тонн. Полная вместимость – 46 328 регистровых тонн. Длина наибольшая – 269 метров. Ширина – 28,2 метра. Осадка – 10,54 метра. Судно имело 11 палуб. В качестве силовой установки на «Титанике» использовались две четырехцилиндровые паровые машины для двух винтов и паровая турбина, работающая на средний винт. Максимальная мощность установки равнялась 55 тысяч лошадиных сил. Проектная скорость судна – 25 узлам. Как только Титаник был спущен на воду, компания White Star, создав судну самую широкую популярность, объявила, что оно является непотопляемым. На самом же деле, несмотря на наличие 15 водонепроницаемых переборок, разделявших корпус судна на 16 отсеков, проход не мог быть назван таковым. Две носовые, пять кормовых и восемь средних переборок не доходили до верхних палуб. Все переборки на средней палубе прорезались дверьми и не были водонепроницаемыми. Палубы не имели водонепроницаемых люков или шахт. Компания White Star не считалась с правилами безопасности плавания. Доходность фирмы обеспечивалась потворством вкусом клиентуры. Учитывая пресловутую непотопляемость, число спасательных шлюпок на «Титанике» было ограничено тем количеством, которое должно было находиться на пассажирском пароходе водоизмещением в 10 тысяч тонн. Закончив ходовые испытания «Титаник» 3 апреля 1912 года прибыл в Саутгемптон где принял на борт запас продовольствия. 10 апреля, при выходе из гавани этого порта, он едва не столкнулся с американским лайнером Нью-Йорк, который в результате возникшего явления присасывания был сорван со швартовов и рыснул корме непотопляемого. Приняв в Шербуре и затем в Куинстауне пассажиров и почту, «Титаник» 11 апреля в 14 часов покинул берега Англии и взял курс на Нью-Йорк. Что произошло с этим пароходом, читателю, вероятно, известно. Через четыре дня английская пресса напечатала следующее правительственное сообщение. Небывалое в летописях несчастье на море произошло в Атлантическом океане. Пароход «Титаник» компании White Star. в первое свое плавание, имея около 3000 человек пассажиров и команды, погиб близ мыса раз. И по последним известиям имеются веские основания полагать, что из 2800 пассажиров и команды спасено менее 700. Поскольку о гибели «Титаника» написано десятки книг, Тысячи журнальных и газетных статей, поставлено два кинофильма, автор позволяет себе привести только выдержку из письма очевидцы Бисли, преподавателя Кембриджского университета, которая была опубликована в английской газете Times от 20 апреля 1912 года. Было около часа ночи. Ночь выдалась звездная, совершенно ясная, луна не показывалась и было темно. Море оставалось спокойным, как пруд, и шлюпку лишь слегка покачивало на зыби. Ночь была прекрасная, но холодная. Издали «Титаник», выделяясь на ясном звездном небе, казался громадным. Все иллюминаторы и окна в салонах блестели ярким светом. Нельзя было и думать, что случилось что-то неладное с таким левиафаном, если бы не было заметного наклона на нос, где вода доходила до нижнего ряда иллюминаторов. Около двух часов мы заметили, что наклон на нос быстро увеличивается, и мостик целиком погрузился под воду. Пароход медленно поднимался кормой вертикально вверх. Свет в салонах внезапно исчез, затем на несколько мгновений опять блеснул. После этого погас совсем. В то же время послышался грохот, который можно было услышать за мили. Котлы и механизмы сорвались со своих мест. Это был самый роковой звук, когда-либо слышимый среди океана. Но это был еще не конец. К нашему удивлению, корабль остался стоящим вертикально в течение продолжительного времени, который я оцениваю в 5 минут. Во всяком случае, наверное, в течение нескольких минут «Титаник», подобно башне высотой около 45 метров, Стоял вертикально над уровнем моря, чернее на ясном небе. Тогда мы услышали самый страшный вопль, который когда-либо достигал уха человека. Это были крики наших сотоварищей, боровшихся со смертью в ледяной воде и призывавших на помощь, которую мы не могли им оказать, ибо наша шлюпка была уже загружена полностью. 30 июля 1912 года, после 36 заседаний, английский суд вынес следующее постановление. Суд, расследовав подробно обстоятельства крушения означенного судна, нашел, как это выяснено в приложении к всему, что гибель означенного корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванного чрезмерной скоростью, с которой вели корабль. Фактически, вся вина была свалена на погибшего вместе с «Титаником» капитана Смита. В постановлении суда ничего не говорилось, как присутствовавший на борту парохода президент компании «White Star» Брюс Исмей настаивал на том, чтобы «Титаник», уже находясь в опасной зоне айсбергов, продолжал идти с повышенной скоростью для завоевания голубой ленты. В решении суда также ни слова не упоминалось о конструктивных недостатках непотопляемого парохода. Владельцы компании «White Star» сделали все возможное, чтобы замять дело, но факт остался фактом. Рекорд роскоши на судне и погоня за рекордом скорости решили судьбу гиганта. После катастрофы с «Титаником» среди моряков английских трансатлантических компаний начались волнения. Союз моряков в Ливерпуле и Саутгемптоне предъявил судовладельцам ряд требований. Провести освидетельствование спасательных средств, увеличить число команд для управления ими и повысить заработную плату. Забастовка сорвала выход в очередной рейс лайнера «Олимпик». Почту и пассажиров пришлось передать на другие суда. Гибель «Титаника» сыграла на руку конкурирующей компании «Кунарт line которая начала всячески рекламировать свои лайнеры, как более безопасные и по-прежнему самые быстроходные на просторах Атлантики. Однако прошло три года, и более надежная «Лузитания» во время Первой мировой войны в мае 1915 года была торпедирована немецкой подводной лодкой и затонула еще быстрее «Титаника», унеся с собой на дно более тысячи человеческих жизней. Приз «Голубая лента Атлантики». После гибели Титаника рекордсменом оставалась Мавритания. Побившему в 1923 году ее рекорд Бремену, через несколько месяцев пришлось передать лавры первенства однотипному с ним немецкому пароходу Европа. Но через три года голубая лента опять вернулась на Бремен. Можно сказать, что Европа была несчастливым судном для фирмы Norddeutscher Lloyd. И, как говорится, обошлась немцам в копеечку. Перед самым спуском на воду, в результате возникшего пожара, судно полностью выгорело на стапеле, и его пришлось отстраивать заново. После поражения гитлеровской Германии Европа оказалась у американцев, а сейчас плавает под французским флагом под названием «Либерте». В 1933 году впервые в истории Атлантического марафона лидерство берет итальянское судно. Судоходная компания «Италия» построила паротурбоход «Рекс». Полная вместимость этого судна составила 51 1062 регистровых тонны. Длина – 290 метров, а общая мощность паровых турбин – 130 тысяч лошадиных сил. Интерес представляла силовая установка лайнера. Каждый агрегат состоял из трех паровых турбин высокого, среднего и низкого давления. В августе 1933 года, во втором рейсе от мыса Тарифа до плавучего маяка Амброс, это судно показывает среднюю скорость 28,92 узла, то есть на 0,41 узла превышает среднюю скорость бременно. Сотые доли узла, минуты. Читатель вправе задать вопрос. Как удавалось определять с такой большой точностью время пересечения океана? До начала 20 века при установлении рекордов скорости время засекали в момент выхода судна из порта отправления и при входе в порт назначения. Такими портами в Англии являлись Ливерпуль, Куинстаун и Плимут, а в Америке – Галифакс, Бостон и Нью-Йорк. Позже, ввиду исключительной напряженности судоходства, лайнеры уже не могли продолжать идти полным ходом вблизи этих портов. Поэтому время старта и финиша Атлантического марафона стали засекать по выходе судов на траверс близлежащих маяков. До настоящего времени местом старта лайнеров являются маяки Needles, Bishop Rock, Fastnet и Эдисонские в Англии, и местом финиша плавучие маяки Амброс, Нантакет и Санди Хук в Америке, и наоборот. В случае, если судно идет из Гибралтара, как, например, было с Рексом, то время засекается по выходе на траверс мыса Тарифа. В некоторых случаях отправным портом при плавании на запад является французский порт Шербург. В 1934 году был создан Международный комитет по определению условий для завоевания первого места по скорости среди конкурирующих судов на Атлантике. До этого года материального приза «Голубая лента Атлантики» не существовало. Со времен Самуэля Кунарда он по-прежнему являлся условным символом превосходства судна в скорости. В год образования Международного комитета голубой ленты англичанин Гаральд Хейлс заказал за свой счет лучшему модельщику-ювелиру серебряную художественную фигуру, которая должна была символизировать приз Голубая лента Атлантики. На массивной подставке из Оникса стоят крылатые фигуры Победы, поддерживающие земной шар. Между фигурами Победы сидят легендарный бог моря Нептун и его жена Амфитрида, На земном шаре Атлантический океан обозначен голубой эмалевой краской. Через него от Англии до Нью-Йорка проходит широкая красная полоса – арена борьбы судов за скорость. Земной шар окружен широким кольцом, на котором позднее были изображены четыре обладателя приза – Грейт Вестерн, Мавритания, Рекс и Нормандия. С четырех сторон земного шара в виде старинных картушек компаса указаны четыре направления ветра. На самом верху земного шара изображены две борющиеся фигуры – одна из которых символизирует Атлантический океан, а вторая – человеческий ум и силу, побеждающие стихию и двигающие современный лайнер. Высота этой скульптурной группы – 120 см, она сделана из чистого серебра и весит 18 кг. Гарольд Хейлс передал эту фигуру Международному комитету голубой ленты Атлантики, который в свою очередь вручил ее тогдашнему рекордсмену Атлантики итальянскому лайнеру «Рекс». Приз пробыл на «Рексе» несколько месяцев. Судьба Нормандии В 1935 году французская судоходная фирма компании генераль Трансатлантик, обслуживавшая своими судами 130 портов 40 стран на трех континентах земного шара, построила гигантский турбоэлектроход «Нормандия». Внимание всего мира было привлечено к этому лайнеру, когда он совершал в конце мая 1935 года свой первый трансатлантический рейс, который закончил через четверо суток 3 часа 14 минут, следуя со средней скоростью 29,94 узла. Лайнер сразу же отобрал пальму первенства у Рекса. Вот основные характеристики Нормандии. Полная вместимость – 83 423 регистровых тонны. Длина – 313,75 метра, то есть на 15 метров больше Эйфелевой башни. Ширина – 35,9 метра. Средняя осадка – 11,16 метра. Размеры Нормандии действительно огромны. Например, руль судна весил 96 тонн, грибной винт – их 4 – 23 тонны. На постройку судна было израсходовано 11 миллионов заклепок. На Нормандии имелось 29 водотрубных котлов. В качестве главных двигателей служили 4 турбины мощностью по 47 600 лошадиных сил, которые давали ток расположенным в корме на грибных валах 4 электродвигателям, каждый мощностью по 40 тысяч лошадиных сил. Лайнер имел 11 палуб, из которых 7 были сплошные. Корпус разделялся 11 водонепроницаемыми переборками. Судно, помимо 1285 человек команды и обслуживающего персонала, могло принять на борт 1972 пассажира. Нормандия до сих пор считается непревзойденным по красоте и изяществу отделки внутренних помещений лайнером. Общая длина застекленной прогулочной палубы составляла 290 метров. На судне имелось 11 пассажирских лифтов, 22 подъемника для груза и автомашин. На верхней палубе между второй и третьей трубой располагались теннисные корты. Нормандия была гордостью Франции, но корпус судна строился по проекту русских эмигрантов, инженеров-корбостроителей Юркевича и Петрова, двигатели по проекту русского инженера Рашаулова, а винты по системе русского инженера Харковича. В 1936 году английская фирма Куннарт Line незадолго до этого объединившаяся со своим старым конкурентом английской фирмой White Star, заканчивает постройку гиганта-турбохода Queen Мэри. Это судно по полной вместимости на 2188 регистровых тонн больше – но на 1,9 метра короче Нормандии. Его паротурбинная установка на 15 тысяч лошадиных сил превосходит мощность французского лайнера. В августе 1936 года Нормандия проигрывает Куин-Мэри 2 десятых узла средней скорости, но уже в марте 1937 года голубая лента опять оказывается у французов. Нормандия приходит из Нью-Йорка в Англию за четверо суток и 7 минут со средней скоростью 30,99 узла. Через полгода она показывает среднюю скорость 31,2 узла. Но в 1938 году Куин Мэри выжимает полузла, и голубая лента возвращается к англичанам. Но компания Кунард White Star по неизвестным причинам отказалась принять приз на борт своего лайнера. Голубая лента попала на берег и была выставлена для продажи в ювелирном магазине. В самом начале Второй мировой войны Нормандия, за которой уже начали охотиться немецкие подводные лодки, нашла убежище в Нью-Йорке. В декабре 1941 года она была передана правительству США, и американцы решили переделать судно в военный транспорт. В феврале 1942 года заканчивались последние работы по переоборудованию лайнера. Теперь он уже был окрашен в серый защитный цвет, и на борту вместо Нормандии было выведено «Лафайет». Судно должно было выйти из порта через пять дней. 9 февраля в 14 часов 30 минут один из рабочих, находившихся на главной палубе, крикнул «Пожар!». В огромном центральном салоне, где устанавливались нары для американских солдат, горели копковые спасательные пояса, которые еще не успели распределить по помещениям судна. Предполагали, что пожар возник от искры при резке одной из колон салона. Некоторые же считали, что это умышленная диверсия немецких агентов. Был сильный северо-западный ветер, раздувавший огонь. Пламя быстро распространилось, пожирая все на своем пути. Вскоре рабочие и команда судна вынуждены были покинуть главную палубу. Противопожарные средства на корабле еще не были подготовлены, и ликвидировать очаг пожара вовремя не удалось. Огонь перекинулся на шлюпочную и прогулочную палубы. В течение какого-нибудь часа гигантский корабль превратился в огромный палающий костер. Горели тысячи деревянных нар и свежая краска. Американцы бросили на тушение пожара все пожарные команды Нью-Йорка и портовые противопожарные суда. Черные клубы едкого дыма, подхваченные сильным ветром, плыли над центральной частью Нью-Йорка, острова Манхэттен. Бесконечная вереница носилок двигалась от судна, стоящего у причала, к санитарным машинам, увозившим обожженных и раненых. Лафайет горел весь день и всю ночь. Пожарные команды продолжали заливать судно водой. Однако, несмотря на это, верхние настройки почти полностью выгорели. Из-за большого скопления воды в верхней части лайнера появился крен и возникла угроза опрокидывания. Находившийся на пирсе создатель проекта лайнера инженер Юркевич понял это раньше других. Со слезами на глазах смотрел он на гибель своего детища. Юркевич умолял представителей американских властей прекратить безрассудно лить воду в верхние настройки, предлагая отстаивать только машинное отделение, чтобы спасти уникальную силовую установку. В 23 часа 30 минут, когда крен корабля на левый борт достиг 40 градусов, Юркевич посмотрел на свои часы и сказал американцам время, когда судно опрокинется. Однако самоуверенные американцы не хотели его слушать. В точно предсказанное время, в 2 часа 45 минут, из-за большого скопления воды на верхних палубах, судно, потеряв остойчивость, резко повалилось на левый борт и с креном 80 градусов легло у пирса. Вследствие значительной ширины, правый борт судна поднялся выше уровня воды и продолжал гореть. Кормовая часть гигантского корабля лежала на скальном грунте, а носовая – на иле, под которым находился твердый песок. Корпус был сильно деформирован. Лафайет закрыл подход к двум огромным пирсам. Американцам ничего не оставалось, как поднять его и освободить причалы. Четыре месяца водолазы очищали корабль от ила. Им пришлось заделать под водой 16 больших грузовых ладспортов, 4 грузовых люка, 365 отверстий в борту, удалить 6000 тонн металла и около 3500 кубических метров ила. Средняя настройка лайнера была срезана по главную палубу. В корпус поставлено 13 дополнительных переборок. Лишь только после этого 93 мощных насоса начали откачивать воду. Когда из корпуса корабля откачали около 100 тысяч тонн воды, начался его подъем. При крене в 47 градусов кромка верхней палубы вышла из-под воды, а когда крен уменьшился до 44 градусов, судно оторвалось от грунта. До окончательного выпрямления лайнера потребовалось еще 6 недель. Постройка Нормандии обошлась французам в 65 миллионов долларов. Стоимость переоборудования его в военный транспорт составила 20 миллионов долларов, а подъемных работ 9 миллионов В Нью-Йорке лайнер оставался долгое время. Американцы не знали, что с ним делать, так как судно было непригодным ни для каких целей. В ноябре 1946 года остатки Нормандии за 162 тысячи долларов купил американский делец. Краса и гордость Франции была отбуксирована в нью йорк на слом. Последний рекордсмен. Кто же являлся обладателем голубой ленты после Второй мировой войны? В 1946 году ожидали, что это будет недавно начавший свои мирные рейсы английский турбоход Queen Elizabeth. Хотя он самый большой пассажирский лайнер в мире, его скорость оказалась недостаточной, чтобы побить рекорд Queen Mary. После окончания Второй мировой войны в пассажирских перевозках между Америкой и Европой усилилось влияние американских судоходных компаний, до этого игравших в них незначительную роль. Американцы стремились увеличить свое участие в перевозках из Европы в Америку и вместе с этим подготовить крупные лайнеры, которые можно будет использовать и для военных целей. Этим объясняется ввод в эксплуатацию лайнера United States, построенного по указанию Пентагона на верфи в Ньюпорт-Ньюсе. Спуск судна на воду был осуществлен 23 июня 1952 года. В свой первый рейс оно вышло 3 июля того же года. Стоимость лайнера составила более 73 миллионов долларов. Вот некоторые данные этого судна. Длина наибольшая 301,75 метра. Ширина 30,94 метра. Высота от киля до верхней надстройки 37,18 метра. Двигателями служат паровые турбины общей мощностью 200 тысяч лошадиных сил. Судно имеет 4 винта. Полная вместимость 53 330 регистровых тонн. Пассажирские помещения оборудованы для размещения 2000 человек. Экипаж составляет 1000 человек вместе с обслуживающим персоналом. В настоящее время это самое быстроходное пассажирское судно в мире. Свой первый рейс из Нью-Йорка в Англию оно совершило за трое суток 10 часов 40 минут, следуя со средней скоростью 35,59 узла и без труда завоевало голубую ленту. Максимальную скорость американцы засекретили, так как Лайнер строился с расчетом на использование его как военного транспорта в составе боевых соединений военно-морского флота. Без особых конструктивных изменений он в любое время может быть переоборудован в транспортный военный корабль. На судне широко использованы металл и пластмассы. Интересно отметить, что единственными предметами, сделанными из дерева, являются рояли и плахи для рубки мяса на камбузах. 12 ноября 1952 года в Нью-Йорке англичане торжественно вручили приз «Голубая лента Атлантики» президенту компании United States Lines. Казалось бы, историю приза «Голубой ленты Атлантики» на этом можно было бы и закончить. Определился последний обладатель приза. Однако трансатлантические гонки между судами компаний основных капиталистических стран не прекратились. И уже у лайнера United States появился опасный конкурент – это гигантский лайнер France, спущенный на воду во Франции в 1960 году. На морских путях Атлантики, да и не только здесь, продолжается битва за скорость, за пассажиров. Стремление судовладельцев извлечь из своих судов максимальную прибыль по-прежнему приводит к нарушениям международных правил безопасности плавания, гибели судов и людей. Вот почему в эфире над океанскими просторами так часто слышны тревожные сигналы бедствия. СОС, СОС, СОС.